Утром муж уехал, не сказав куда. А жена решила, что работать не станет. Всё равно день пропал. Голова занята совсем другим. Она легко разознала, где именно расположена местная телекомпания, и оказалось, что до студии Гелы Пантейской недалеко. Можно пешком дойти. Тонечка решила, что на телевидении должна выглядеть как столичная штучка, и обнаружила, что штачние брюки забыты в Москве. Она перерыла свои вещи,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 и хочет на воздух. Зато она поняла, что именно для неё удовольствие и красота. Красота когда удобно и прикольно: широкие брюки, яркий свитер, длинный шарф. Удовольствие когда муж смотрит на неё, уверенный, что она не замечает, а она-то всё замечает. Красота когда продавщица в магазине приносит именно то, что нужно: жилетку джинсы, парку подбитую ворсом мехом.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 полыша деньному топаете желёнными ботинками. Уличный саксофонист старательно выводил рулады. Тонечка подошла и положила в раскрытый чехов бумажку 50 руб. Саксофонист кивнул ей и улыбнулся глазами, не отрываясь от своего инструмента. Хороший город Нижний Новгород. На четвёртом этаже нужного магазина знакомые приказчицы возликовали. И первым делом: не желает ли Тонечка чаю или кофе?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 Они оглянулись щересь, как волки. Чего надо? негромко спросила одна из них и медленно двинулся на неё. Не, я не понял, чего надо-то. Не подходи ко мне, сквозь зубы сказала Тонечка. Проваливайте отсюда. Сейчас. Шачи на неё усмехнулся. Как же? Тонечка лихорадочно соображала, что делать. Защищаться ей было нечем. Саша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 Раздался оглушительный рёв, словно сирена завыла. Во двор въехала машина, почти перегородив собой подворотню. "Атас, пацаны, ходу-ходу!" Вся стая сорвалась и побежала мимо машины. Гулко топали тяжёлые подошвы. Тот, что шёл на тонечку, тоже побежал прочь, загребая ногами. Скользко было. А вдоме не понятно, каким инстинктом московская станористка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 Время от времени утирал ладонью и с удивлением смотрел на кровь. "Здорово, Родион", сказал Герман из-за её плеча. "Как сам?" Парень искоса глянул на него, сплюнул, взял немного снега и приложил к губе. "Разрешите, а, представиться, а то вы меня так и не признаете". Энергично начал тот, что был в форме. "Вот полковник Мишаков Сергей Петрович, начальник здесьнего УВД". Мы с вами ещё с Москвы знакомы. И только тут Тонечка его узнал. В прошлом году он, этот самый Мишаков, расследовал убийство артистки, которое случилось почти что на глазах у её дочери Насти. Роман Серга Артемид. Страшное дело. Саша, пробормотала Тонечка. Саша, а как же? Я ничего не понимаю. Как ты здесь? Откуда?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 по имени кличешь. Да это племянник Кондрата Ермалаева. По крайней мере, говорит, что племянник. Да ну, а вдруг поразился Серёга. Присел на корточке перед парнем и сдвинул на затылок фуражку. Фуражка настолько ему не подходила, что казалось, он снял её с чьей-то чужой головы. За что метели? Чего не поделили? Парень ладонью крепко оттёр нижнюю часть лица.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 Елена в окзале украли. Родион молча глянул на него. Ну и ладненько, подытожил подполковник. В отделении разберёмся, пообедаем только. Сашок, а вот тебе ключи, третье этаж, налево. А я пока злодея пристегну, чтоб не утёк. Отпустите, вдруг попросил злодей жалобно. Я больше не буду. Милый, душавно сказал ему подполковник. Знаю, что не будешь, милый. Ты небось не сам думал, небось заставили тебя дружки негодяи, а? А у тебя отец пьющий, мать больная и сестра парализованная, как петь дать. Ничего, не дрейф в годика 3 на свободу с чистой совестью. Я с вами не пойду, заявил племянник Родион мрачно. И за явы писать не стану. Ну что, съел мент? возле кавалгопник. Не будет заявы, понял?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 Как не было драки? Да они бы его убили. Я сама своими глазами видела. А тебя никто не спрашивает, зарал гопник. Ты мимо чалила. Что-то расхотелось мне обедать, сказал Герман. Да ну, сошок, разочарованно протянул Мишаков. Брось ты. Это просто рабочий момент. Вечером приезжай в широтом, выпьем. До него отсюда 2 шага.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 выдавил Родион. Герман и Мешаков посмотрели друг на друга. У Тонечкиного мужа был странный вид, на сколах ходили желваки. Я его заберу, и он кивнул на Родиона. Валяй, разрешил Мешаков. Только посматривай за ним. И заявление понадобится, привезёшь его накатаете. Будет заявление, пообещал Герман. Гупник что-то заверщал. Но Мишаков ловко затолкал его в машину, сел сам и захлопнул дверь. Без обиды, я сегодня из-за вас, черти, проговорил он, опустив стекло. Сашок, ты завтра под грибы. Часиком к 16. Не попробуй организовать. Да скорохо радостных, Фёдоровна. Славная у тебя жена, Сашок. Ты за ней тоже посматривай, чтобы не во все городские драки лезла.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 Нужно сходить и купить ему амуницию. В смысле, одежду в смысле. Напротив театра какие-то магазины, купи сразу всё: штаны, трусы, ли, футболку, толстовку, куртку тоже. Зайди в аптеку, возьми Мерамистин, пластырь, можно бинт, йод тоже можно, и обезболивающее самое сильное, что у них есть. Скажи от травм и ушибов. Герман помолчал, разглядывая жену, а потом неожиданно сказал: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 Откинув занавеску, Тонечка немного полюбовалась на театр. Так красиво. Куда они денут мальчишку? Вот хотя бы на остаток дня. Она собиралась на телеведень и надо бы сходить разузнать про Гелу Пантейскую, в миру Лену Пантелееву. У мужа тоже наверняка какие-то свои загадочные дела. Повесть "Военные тайны" оставить в номере невозможно. Он ещё что-нибудь утащит и смоется. взять с собой тоже вряд ли. Он едва на ногах стоит. И вообще, как они во всё это ввязались? Тонечка посмотрела на свой закрытый ноутбук, там внутри, в тексте, брошенной героине в самый опасный и критический момент. Тонечка была уверена, что вскоре вернётся и сможет ей помочь. А вот и же сколько времени прошло, а она всё не возвращается и не помогает. и даже не знает, что там происходит в её истории. Она точно знала, что-то происходит. Так не бывает, что брошенные на полусловии героя замирали, как в игре море волнуется, и ничего не делали. Чем-то они заняты, о чём-то думают, чего-то боятся или ждут, а она всё никак не придёт к ним на помощь. Прав, Саша. Нужно сидеть и писать, а не болтаться по Нижнему Новгороду в поисках приключений.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 Заливанте септиком губу. Парень шепел, мотал головой: "За что тебя били?" спросила Тонечка, проводя все эти манипуляции. "Так, просто. Так просто не бывает. А ты откуда знаешь, тётя? Я всё знаю. Ещё таблетку, вот эту. До да не буду я пилюлю глотать", Тонечка улыбнулась. "Пилюли слово её мужа. Придётся". Она налила воды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 Они пришли с женой, и он всё фотографировал: и стол, и маму, и жену, и вот Родион. А потом Родион ещё очень пироги с мясом полюбил, с вареньем и творогом не особенно, а вот с мясом это да. Он рассказывал, Маргарита Николаевна слушала, и он всё никак не мог понять, что это она вдруг за расспроса принялась. Он в детдоме 7 лет, про него всё давно известно.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 Оказывается, родственник не так просто, какие-то большие люди попросили, и племянника в обход правил отправляют. Вся старшая группа несколько дней гудел. Ещё бы такая новость: Родька на каникулах к родствененькому уезжает. Он ждал, считал дни, строил планы, рисовал картинки не только воображаемые, но и ныву. Он неплохо рисовал.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 Ну, я посидел, посидел и тоже вышел. Собаку почесал. Там собака осталась. Он помолчал немного и добавил: "Холодно было и того есть хотелось". Тут он вдруг покраснел почти до слёз. На самом деле есть хотелось так, что он съел из собачьей миски несколько катышков сухого корма, который пёс не доел. Катышки были холодные, замёрзшие и напоминали овечьи подделки.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 Домработница тётя Мотя. Светлана Павловна Мохова, поправила жену Германа. И она вернулась, чтобы оставить ключи интересно. Кому? У Кондрата свои ключи, но он в Кутузке, задумчиво сказала Тонечка. Ты забрал ключи Гэлы, то есть Лены, и попасть в дом она не может, получается, домработница знает, что она жива. И никто её не убивал. Анна должна вернуться в дом? Ты делаешь поспешные выводы. Я делаю единственно возможные выводы. Всё остальное нелогично. Может, он устроит там засаду у Кондрата в доме? А вы кто? Вдруг спросил парень. Вы откуда сами взялись? Мы друзья Кондрата и Ермолаева, сказал Герман. Мы из Москвы. А к нему в дом зачем ночью припёрлись?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 действуют безотказно почти на всех охранников. Я на интервью, выпалила она. В программу любят, не любят, где они сидят? На втором этаже, объяснила охранник охотно. Как с лестницы сойдёте, так направо. Увидите. Вы прямо с Москвы? Примяком оттуда. Ничего себе. Охранник покрутил головой. Самы из Москвы едут интервью брать. А вот молодец, Ленка. Ждёт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 Тоничка решила, что беседу пора сворачивать. Вдруг охранник в конце концов сообразит, что пускать её не следует. Значит, направо, да? Нужно посмотреть в интернете, что это за блог такой у телевизионной ведущей Гэлы Пантейской, или она там зажигает под именем Лена Пантелеева. Чугунная лестница на второй этаж была непривычно крутая. Ступени высокие,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 Здесь дом почти не пострадал. Стены остались целы, барберных не наблюдалось. Чугунная лестница и щербатые полы были старательно помыты. Тонечка повернула направо в воский и довольно тёмный коридор и дошла до двери с перешпеленной к ней бумажкой: "Кастинг любит, не любит". Осторожно постучала и заглянула. Можно? Опаздываете! энергично закричали изнутри.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 Выходят, выходят, ваша очередь. Из смежной комнаты вышла тётка в кургузной кофте и тесных брюках, да не возможности обтянувших её телеса. Тётка была вся красная и обмахивалась растопыренной ладонью. Господи ты Божий мой, что ж это делается? бормотала она себе под нос. И тонечке стало её жалко. Стежь, а кто следующий? Тонечку толкнули в спину.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 Наталья щепнула виноградину, кинула в рот и нацелилась вилкой на сосиску. А я лапшу люблю, мечтательно сказала Лёля. Особенно по ночам, когда всю ночь пишешь, часов в 3 всегда так охота есть. Берёшь банку сухой лапши, узаливаешь кипятком, а если туда ещё тушёнки бухнуть, м, м, умереть можно так вкусно. А я люблю пирожные и картошка, призналась Тонечка. поедай сосиску. Горячо, радостно. А я макароны с помидорами и сыром, поддержала гурманов Наталья. Могу съесть прямо целую миску. В некоторое время три грации молча и вдохновенно ели. А я пришла спросить про вашу ведущую. В конце концов, сказала Тонечка. Про Ленку, что ли? Или про какую? уточнила Лёля. В эфире её зовут Гела Пантеевская. Она сама Лена Пантелеева. А что вы хотите спросить? Она неплохая девка, подал а голос шеф-редактор, сообра지тельно. У нас такой опыт в первый раз. Мы из интернета ведущих никогда не брали. Всё же это разные навыки совсем. Она поначалу барахталась, конечно, но потом ничего набрала. А где она? В смысле? удивилась Наталья. Дома, наверное. У нас пол закончился, а следующий ещё не начался.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 Откуда вы её взяли? Вашу Лену? Лёля пожала плечами. Как сказать? Когда мы новую программу придумывали, решили ведущие взять интернет-девушку, чтобы в городе её знали. Ну, Наташа прошерстила всех блогерш. Мы выбрали вроде самую адекватную, ну, чтобы она могла слова в предложения складывать, и чтоб не только про красоту и младенцев, но и, например, про природу и любовь. Мы на неё подписались.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 Я сейчас дозвоню стилисту, который всегда её делает. Может, знает. Давай, кивнула шеф-редакторша, и добавила, когда за парнем закрылась две. Голубев всё может, и иголку в стоге сена найдёт, луну с неба достанет. Тонечка вздохнула. А муж уже вашей ведущей, вы знаете, девочки? Я знаю, откликнулась Лёля. Понесло меня как-то курить под дождём.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 Ничего он не странный. Бородища, конечно, но у них у всех теперь бородищи. Он её в машину подсаживал так любовно. Но видно, что у людей чувства. Лёля у нас проницательна, сказала Наталья. Может, вы его с кем-то путаете? Тонечка не верила своим ушам. Такой высокий, широкоплечий, борода рыжая, а не с вашей Леной как будто разных биологических видов.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 Получается, вообще все столичные? Столичные штучки, подтвердила Наталья. Нет, мы смену-то себе готовим, но работаем в основном со своими, конечно. Так проще. Хотя мы лёгкий пути не ищем. Учить всех надо, добавила Лёля и потянулась. Видели бы вы, как люди пишут, не сценарии оплошные, сны про звезду. Стилист местный, вспыхнула Наталья. Точнее, стилистка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 Голубев явился и доложил, что стилистка Лену Пантелееву не видела с самой съёмки, хотя та должна ей звонить. И если позвонит, стилистка попросит её немедленно связаться с шеф-редактором. Спасибо. Тоньчка допила кофе, с сожалением посмотрела в пустую кружку и поднялась. А вы мне позвоните, если она найдётся. Мы вам не помогли, да? Лёля словно извинялась, но всё равно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 которая всегда забывала накрасить губы, потрогала рот тыльной стороной ладони. И разговору ни фу, покосные, один мат перемат. А туда же культурными перекидываются и ходят. У меня ноги чистые. Я на машине приехала, соврала тончико. У борщаца плюхнула швабру в ведро. У тебя может чисто, а у стальных грязные. А я потирай за всеми. Наталья Владимировна толдычит. У нас должно быть чисто, мы телеведенье, а сами матеряться. Наталья Владимировна догадалась тонечко. Должно быть шеф-редактор. Каждый всякий день горбатисься. Спина отваливается, а я за ими подтирай. Наталья-то хотела мне какую-то помощницу нанять, а я ей им... вот. Оборчится энергично, обтёрла руку о подол форменного платья и сложила пальцы в узловатую фигу. Чтоб я работал. А за меня какая-то фефёла денежку огребала. Нет уж, не то ж, не бывать такому. А давно? Что его давно? Уборщица опять принялась протирать пол. Работаете здесь давно? Чу! Так ещё советской власти, когда то-то контора была. Горгозмашпроект называлась. Там-то культурные работали, некадим Петрович всех обязывал сменку носить. Внизу переобувались. А сюда уж чистые буфки сходили.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 Каблучище наладит, гобы накрасит, сиськи выставит и да ходит. А мать приличная женщина с виду, рассудительная. Вы с ней знакомы? С матерью. Да чего ж не быть знакомой-то? Она тут и в буфете, считай, с девяностых торгует. Никодим Петрович ее на работу принимал. Она еще молодая была. Ты чего вытаращилася? Так она всегда и бывает, мать приличная, дочь с ума свихнулась, срамота. А пироги у ей вкусные, у матери-то.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 Девишний оператор Стась стоял первым. "О булки сегодня с чем?" спрашивал он, не видя мы отсюда буфетицу. "С изюмом, Стасик. Возьми, твоя-то маленькая такие булки любит. Дайте штук пять", Светлан полна. "Не дам я тебе пять, Стасик. У меня ещё народ на обед не приходил, три дам". "Ну, давайте хоть три и плетёнку с маком. Возьмёшь?" Тонечка зашла в буфет.